В глубине души она сама находила, что ему лучше было бы не служить и в коллегии по охране памятников искусства. Надо же наконец нам что-нибудь для него сделать, Платон Михайлович. Милые, да я и так делаю всё, что могу, сказал Фамин, задетый этим замечанием. Всё делал он, а Мусе только советовал: пусть он представится товарищу Каровой, и дело будет в шляпе, я ручаюсь. Но ведь вы его знаете, Убедите его, милый. Горинский решительно отказался представиться Каровой. По совету Муси Фамин как бы случайно устроил встречу на нейтральной почве, у себя, во дворце. Князь очень понравился Ксении Карловне. Конечно, как я и думала, маховый контрреволюционер, снисходительно сказала она позднее Фамину. но образованный и умный представитель своего класса вы правы ценная культурная сила должна быть утилизирована в интересах дела но ведь я вам говорил да мы это устроим на князяксени карловна не произвела отталкивающего впечатления кажется работать с ней можно у брюма сказал он фамину Но на каждый день умывается мылом, ответил Фамин. Это уже что-то. А дело право интересное нужно. Вот вчера мы опоздали, и на смарку пошёл дивный фарфоровый сервиз. Его отдали в общежитие для приезжих большевиков. Этот сервиз принадлежал генералу Талызину, одному из убийц Павла I. Через несколько дней после этого Горинский получил место в коллегии с окладом, который давал ему возможность кое-как жить без чужой помощи. Несмотря на все доводы друзей, князь рассматривал своё поступление на службу как моральное падение. Он и при старом строе служил только по выборам, да ещё в гвардии молодым человеком. Теперь он понимал, его голодом заставили поступить на службу к большевикам. Горинскому было в последнее время тяжело жить не только в материальном отношении. Он не занимал никакой должности в 1917 году и не нёс прямой ответственности за события. Однако падение временного правительства, разгон Учредительного собрания были для князя и личной драмой. Политические интересы занимали в жизни Горинского очень большое место, быть может, отчасти потому, что для себя он почти ничего желать не мог. У него всё было: положение, имя, богатство. Немногочисленные враги Горинского говорили, что высоким общественным положением он обязан именно либеральным взглядам или точнее их сочетанию с именем и богатством. Однако своим взглядам князь Горинский пожертвовал другой карьерой, более медленной, зато и более блестящей, по крайней мере, с внешней стороны. Со взглядами этими он сжилс очень прочно. Многие из его единомышленников увидели в событиях 1917 года крушение либеральных идей и теперь от них отрекались. Горинскому пойти на это было трудно, это значило признать бессмысленной всю свою жизнь. Проверяя себя, он перечитывал те книги, преимущественно английские, из которых выводил своё политическое кредо. Он любил и часто употреблял это выражение. В книгах ничего не изменилось, их круг мыслей продолжал казаться князю верным. У Милля всё выходило хорошо. В действительности всё было скверно. Нельзя было ругать Милля, но нельзя было и хвалить действительность. Другие единомышленники Горинского, не отрекаясь от своих основных взглядов, взваливали ответственность за события на отдельных людей. Это было не в его характере прямом и благородном. Он не мог найти в прошлом такие моменты, когда расходился с людьми, стоявшими у власти, мог признать это расхождение решающим и таким образом освободить себя от всякой ответственности. Но Горинский помнил что в общем действе временного правительства тогда казались ему правильными. Помнил он и о том, что иногда сам обходил временное правительство ни справа, ни слева. Правда, об этом он вспоминал неохотно и несмотря на всю свою искренность только про себя. Наиболее спокойные и терпеливые из его единомышленников относились к событиям хладнокровно.